Глава пятая «Ты шутишь», — вырвалось у меня. «Не может такого быть, чтобы я ничего не чувствовал и вот так вот внезапно скончался. Я же какой-никакой носу куб». «Верно, верно». Тони даже дернулся вперед, желая похлопать меня по плечу, но не стал этого делать. «Но дело в том, что рано или поздно все умирают, если не следят за собой». Кто-то раньше, кто-то позже, даже суккубы. Твои теории, Тони, порой вгоняют в тоску. А когда-то ты боялся меня. Эти времена прошли, сам понимаешь. И не надейся их вернуть обратно, пригрозил я бывшему шефу. Ты сам должен отлично понимать, что твои силы уже не те. Так и твои когда-нибудь станут не те. Это же как эм, наркотики для людей, или деньги, или власть. Требую пояснений, Тони. Вот реально требую, потому что ты решил меня загрузить по самое не балуйся. Мало того, что мне странный сон приснился, так еще и ты в придачу теперь. Сны важны, если что, подметил черный костюмчик. Но относительно моих намеков, чтобы ты понимал, о чем я говорю. «Представь, ты получаешь в месяц двадцать тысяч рублей». «Страшный сон и наверняка важный», — с легкой издевкой ответил я. «Ну да», — усмехнулся Тони, — «но дело здесь не в этом. Ты же можешь жить на эти деньги?» «Теоретически выживать, но да, не умру. А потом получаешь доход в пятьдесят тысяч, потом в сто или двести» и вдруг он упадет обратно до двадцати. «Представил?» — театрально выждав паузу, спросил меня бывший шеф. «Да», — устало выдохнул я, — «представил. В обратную сторону жить так же, как раньше, не получится. Двадцатки уже не будет хватать. Вот то же самое и с твоей силой, только она у тебя растет почти бессознательно. Вот заглотил ты...» Давай ты слово попроще выберешь, ладно. Потребил, использовал, реализовал. Блять, Тони, ты меня понял, чутко набычился он. Я кивнул. Вот и молодец. Когда ты поглотил душу той девочки монстра, тебя растянуло. А потом ты отдал большую часть душ Лазарю. То есть внутри тебя осталось это растяжение. Пустота. Пузырь как желудок поутру, набитый с вечера. Твои метафоры меня пугают больше, чем риск скорой смерти. Или ты намекаешь, что если не скончаюсь сам, ты добьешь меня своей философией? Да я тебя всего лишь пытаюсь настроить на нужный лад, как ты не понимаешь. «Нужный лад, ток», — снова согласился я. «Я большой растянутый пузырь, полый внутри». И мне нужно поглотить еще минимум одну душу монстра, чтобы все вернулось на круги своя. А перед этим, очевидно, человек так триста уложить. Базу я тебе достану. Пусть за внешним пулом следят теперь лучше прежнего, но и у меня другие отношения в корпорации. Мне доверяют после того, как мы раскрыли Вику. Достанешь, хорошо. Очень надеюсь, что ничего дурного не произойдет в итоге». «Ничего подобного, все под контролем. Я тебе больше скажу, если ты не будешь хуйней страдать, то мы потом найдем еще кого-нибудь нам в помощь». «Хорошо, хорошо. От сравнений Тони и его попыток объяснить мне свою точку зрения у меня даже заболела голова. Интересные вещи, говоришь, очень вовремя главное» допустим только допустим тут же добавил я громче чтобы то не понял не стоит надеяться что он легко меня сломал что я соглашаюсь и уже завтра ты мне достаешь нужное количество душ или даже сегодня слишком толсто намекаешь быстро не получится завтра послезавтра на самом деле а, -а, -а, -а, -а воскликнул я поймав бывшего шефа на лжи «А как же помрешь не сегодня-завтра?» «Я преувеличил. Минимум пару недель у тебя точно есть, но когда сроки подойдут, ты этого не почувствуешь. А если будешь еще и расходовать энергию непомерно, то быстро. Я тебя предупредил». «Ага-га», закивал я, снова растеряв уверенность в том, что мне вообще нужно что-либо делать. «Нужно это сделать хотя бы раз», — попытался он убедить меня снова. «Иначе без шансов». «Да оно же в любом случае без шансов, разве нет?» Я нахмурился. «Ведь чтобы избежать пустоты совершенно, надо точно поддерживать баланс. А это сделать нереально, так что всегда будет переработка. Следовательно, мой пузырь так и будет разносить все больше и больше». «На одну сотню в год или кратно в течение лет, неважно, я же все равно умру». «Ебучий фаталист! И что, теперь умереть в этом месяце?» «Нет, конечно», — фыркнул я. «Просто не вижу смысла положить сил больше, чем получишь в итоге. Или израсходовать запасы на не пойми что. Видишь ли, меня моя жизнь сейчас устраивает. Корпорация продает устройства, у меня люди покупают ролики». Пухоть Инкорпорейтед собирает миллионы душ, а я десятки миллионов рублей. За неделю. Здорово же. Здорово, здорово. А когда неконтролируемая масса силы решит навалиться на тебя, ты поймешь, что все это пустое. Деньги, люди, все хуйня. Лазаре тот повежливее был, чем ты. Я откинулся на спинку стула. Тони начинал давить во всех смыслах. «Могу еще раз сказать, но еще грубее. Сдохнешь. И быстро. Я тут, чтобы тебе помочь. Ты же не хочешь расстаться с тем, что у тебя сейчас есть?» «Вот же гад! На все разом нажал. Хорошо, смерть я уже разок пережил, и повторять мне это не хотелось. Но тут я мог показать характер. Нет, не страшно». Переродись раз, и там еще разок получится, ведь хорошо напитанная душа имеет достаточную плотность, чтобы при переселении полностью заменить прежнего владельца, а не забить его в глубь сознания, чтобы в моменты слабины он оттуда еще голос подавал. Но если исключить этот момент, то мне реально нравилась моя жизнь в этом плане, что можно было ничего не делать» не ходить в привычном смысле на работу но получать при этом денег больше чем девять из десяти жителей планеты ну чего задумался хитро прищурил глаза тони ты еще мои мысли почитай нет нет не так сразу тут ничего читать не нужно все на лице написано и ты видишь вот так что я на все согласен ощерился я «Не совсем согласен, но полагаю, что согласишься в ближайшее время. Не уверен в сроках, но уверен в результате. Как только ты стал начальником в департаменте, ты стал просто невыносим». Я бахнул ладонью по столу. «Да я и раньше такой был, просто скрывал. Не было возможности показать себя во всей красе», — хохотнул Тони достаточно по-доброму. «Соглашайся уже». «Мы сделаем это быстро», — произнес я тоном, исключающим появление каких-либо вопросов. «Без сомнений», — бодро воскликнул шеф. «Я утрясу все мелочи, а потом вернусь к тебе. И в этот раз исключительно с хорошими новостями». «И порцией душ», — хмыкнул я. «Самых жирных и свежих». На этот раз Тони не удержался и хлопнул меня по плечу. «Иди уже», — Не успел я закрыть рот, как собеседник растворился. К этому привыкнуть непросто. Даже месяц спустя, после перерождения, фокусы Тони все равно меня донимали. А насчет его нового проекта... Если человек успел соврать мне несколько раз, так как ему можно было верить? Разве что эта скрытая боязнь нехватки сил толкала меня на новое безумное партнерство... Я блокотился на стол и запустил пальцы в волосы. Еще одна авантюра, блять.